Эпилог. Это был последний раз, когда я видел следователя Комара и Виктора Стругацкого. Я очнулся, чувствуя привку с крови во рту и дикую головную боль, которая чуть не взорвала мой мозг, когда вошедшая секретарша завопила, обнаружив меня на полу. Когда в голове начало проясняться, я смог догадаться, что каков бы ни был план следователя, ему нужно выиграть как можно больше времени. Поэтому, когда вызвали милицию директора Плетнера, Я притворился ничего не понимающим. Несколько работников больничного персонала рассказали, что видели, как следователь вел Стругацкого по коридору, как показал свой бейдж, и рявкнул, что он занимается милицейскими делами, и они пусть занимаются своими, медицинскими. Поскольку спорить с уголовным розыском никому не хотелось, ему не помешали. Позже я узнал, что из прачечной пропал грузовик. Комар, разумеется, знал, что лучше уезжать не на собственной машине. Плетнер не хотел рисковать, поэтому меня положили в больницу для наблюдения за моим состоянием. Я достаточно быстро шел на поправку, хотя и притворно жаловался на временную потерю памяти и делал растерянное лицо, когда при мне упоминали имя Виктора Стругацкого. Вскоре я обнаружил, что комар помог мне, прихватив с собой мой диктофон и все пленки с записанными сеансами. Оказавшись дома, я немедленно сделал то, что велел комар. И запустил восстановление системы на компьютере. Не осталось никаких свидетельств, что я когда-то был связан со Стругацким и его расследованием инцидента на перевале Дятлова. Кроме текста, который вы прочли. Его я собираюсь положить в сейф. Я подозреваю, что за мной следит Сварог. Хотя тот факт, что я жив и свободен, означает, что меня не считают опасным. Я подозреваю также, что они выжидают, когда комары Стругацкие Стругацкий сделают шаг, который их выдаст. Что это будет за шаг, понятия не имею. Не знаю я и того, когда они объявятся. Но то, что в один прекрасный день они объявятся, я не сомневаюсь. И тогда я опубликую эти документы. А до тех пор придется ждать. И мир тоже. Пускай подождет меня Конец книги Читал Владимир Князев Каждый новый день Лишь один из дней Под луной, под лампой Под потолком Слава Богу Он еще жив во мне Человек с презентовым рюкзаком Слава Богу, он терпеливо ждет Тихо отсыпается до поры Чтобы встретить личный свой Новый год С праздничной елкой ночной горы 1, 2, 3 Gora, gori Da uutra Gori, За горой печали свои расставь Мы сидим на склоне плечу-плечо Если эта радость тебе не в кайф То какую надо тебе еще? Где, в каком краю, на какой реке? Сутки напролёт и в жару, и в грязь. Будешь так сидеть с огоньком в руке, Звёздочкой на елочке затаясь. Раз, два, три. Гора горит. Гори, гора, раз-два, три, гора, гори, До утра. гора, утра, гори, гора. Kali, kara!